Глава четвертая Просидев так несколько минут и прислушиваясь к окружающему белому безмолвию, Снежана все же встала и осмотрелась. Снежинки падали настолько плотно, что не было видно ничего дальше протянутой руки. — Есть тут кто-нибудь? — тихо, пока сердце не отпускал пережитый страх, спросила она. А в ответ тишина. Эй! -э -э -э -э! Снежинки падали крупными хлопьями, покрывая не только землю, но и девушку. Того глядя, она и сама скоро с угробом станет. Неожиданно выбивалка завибрировала, привлекая к себе внимание. Посмотрев на нее, а затем переведя взгляд на снежный ком, снежана осторожно ткнула в него пальцем. Снег оказался не плотным, а довольно мягким, но рассыпаться почему-то не спешил. Вздохнув, девушка замахнулась и не сильно ударила ажурной частью по кому. Тут же от него отделились снежинки, взметнувшись в воздух, а затем плавно оседая на землю. — Ух ты! А это должно быть весело! Уже бодрее проговорила Снежана и принялась хлопать по неровным краям. А вскоре и вовсе рассмеялась, чувствуя, как белые хлопья нежно щекочут кожу. Сугроб тем временем все уменьшался в размерах, а настроение наоборот поднималось. «Вот так, вот так!» – приговаривала девушка, скача вокруг кучи и прихлопывая ее. «И раз снежинка, и два снежинка, и три снежинка!» Поняв, что находится здесь абсолютно одна, Вьюгина не отказала себе в удовольствии немного подурачиться, прогоняя стресс последних дней. И чем больше била, тем светлее становилась на душе. «Бесплатная терапия! Фух!» Как только ком исчез, Девушку тут же перенесло назад в комнату абсолютно чистой, без снега, и лишь одна снежинка, оказавшаяся на носу, растаяла, заставив чихнуть. «Вот это приключение!» – хихикнула Вьюгина и нежно погладила округлый бок цилиндра, вновь вернувшегося к привычному свечению. Оставалось придумать, куда поставить выбивалку, чтобы в следующий раз не искать. Посмотрев в сторону стола, девушка неожиданно обнаружила на нем кружевной платок. Зазиравшись по сторонам и никого не увидев, она настороженно подошла и протянула руку. От незнакомой вещи пахнуло холодом, и Снежана отстранилась. — Будто изо льда сделанный! — пробормотала она и тут же вспомнила Ивана, чуть не превратившего ее в статую. Это что же, он опять приходил? Извиняться так изволил? Ну уж нет. Она не готова была простить мужчину, тем более, когда тот решил принести извинения втихаря. Да еще и неизвестно, что от этого подарка ожидать. Набросишь на себя и заледенишь. Первым порывом было выбросить подношение. Однако осторожность взяла верх. Вдруг еще больше разозлиться, а рядом никого не окажется. «Что же мне с тобой делать?» Подумав некоторое время, Снежана решила спрятать подарок в буфет. Тем более тот был практически пуст. Выбрав один из нижних шкафчиков, девушка подсунула под платок выбивалку, а другой рукой при помощи журнала сдвинула его на ажурную лопатку. Трогать подарок категорически не хотелось. Переместив его на полку, снежана захлопнула дверцу и выдохнула. А вслед за этим по комнате разнеслось бурчание пустого живота. Успокаивающим сбором сыт не будешь, печально пробормотала девушка и задумалась, как поступить. Лучше бы найти Агафю Леонтьевну и отпроситься домой. Тем более пропуск она так и не получила. А завтра обед с собой принесет чтобы не переживать о еде. Да и впечатлений за сегодня с головой. «Хочу домой», — сказала сама себе девушка, и, пристроив выбивалку, решилась таки попытаться найти Кикимору. Тем более Буран сказал, что Ивана сегодня быть не должно. Покосившись на буфет с припрятанным в нем подарком, девушка все же не стала медлить, а то еще немного и сама себя запугает. Прихватив верхнюю одежду, которую скинула в начале рабочего дня, она попрощалась со Снежником, пообещав вернуться завтра. В ответ раздался мерный гул, словно цилиндр ей ответил. Настроение взлетело до небес, и Снежана уже смелее отправилась на поиски. Шагая по пустому коридору, она вдруг вспомнила, что именно по этой дороге вел ее клубочек так почему бы не заглянуть в библиотеку и не попросить помощи у духа? «Ишь ты, как быстро вернулась!» обрадовался Никифор своей гостье. «Продолжим урок?» «Простите, мне бы огав Юлионтьевну найти», смущенно призналась та, а живот ее радостно поддержал. «Ого, вот эта громкость!» Прокомментировал хранитель, сильнее вгоняя девушку в краску. «Клубочек, проведи-ка ее на кухню!» Решив, что Кикимора может быть там, девушка поблагодарила за помощь и вновь последовала за своим сопровождающим. Только теперь старалась и по сторонам смотреть, запоминая дорогу. Не всегда же ей за помощью к Никифору бегать. Вскоре до носа долетели аппетитные запахи а затем уж показалась и кухонная дверь. Приоткрыв ее и увидев снующих по просторному и светлому помещению поваров, Снежана постучала, привлекая к себе внимание. «Здравствуйте!» — громко поздоровалась она, а следом и пустой желудок. «Матушки-батюшки! Голодная совсем!» Снежана даже не поняла, как обнаружила себя сидящей за добротным дубовым столом а перед ней начали быстро появляться полные тарелки. «Да мне бы с Агафьей Леонтьевной встретиться!» Попробовала отказаться, хотя все выглядело безумно аппетитным. «От нас еще никто голодным не уходил!» строго сказала румяная и пышнотелая повариха. «Ты ешь, ешь!» посоветовала присевшая рядом с ней Ализа, с аппетитом вгрызаясь в красное яблоко потом к кикимори отведу». Не став больше противиться, Снежана с удовольствием зачерпнула мясное рагу и откусила еще теплый хлеб. Чуть не застанав от удовольствия, она активнее заработала ложкой, совсем не замечая полных умиления взглядов. Повара нарадоваться не могли такому хорошему аппетиту и незаметно пододвигали девушке все новые и новые блюда. «Все, не могу больше!» – наконец сообщила Снежана, почувствовав не только приятную наполненность живота, но и сонливость. «Спасибо вам большое! Было очень вкусно!» «Вот и умница! Вот и молодец!» – приговаривала растроганная повариха, складывая в небольшую корзинку, завернутую в пищевую бумагу, еду. «А это тебе подарок от нас!» «Ты ведь новенькая работница. Домой уйдешь, а там кошеварить придется. Чего зря у плиты стоять, когда можно уже готовое принести? А вообще приходи к нам каждый день!» «Так положено», — поспешила заверить девушку Ализа. «Работников всех кормят, так что не переживай понапрасну. Лучше одевайся, нам в лес надо». «Агафья Леонтьевна в гости к Лешему ушла. Там ее и найдем». Выйдя на улицу вслед за гномкой, Снежана натянула на нос шарф и приподняла воротник куртки. После горячего воздуха кухни здесь казалось очень холодно. Хорошо, хоть ветра не было. «Нам по той тропинке прямо в лес», указала Ализа и быстро засеменила в нужном направлении. «Ты не волнуйся! Идти недалеко! Егор Игнатьевич совсем рядом живет!» Это недалеко растянулось на добрых полчаса. Радовало только то, что дорожка оказалась хорошо утоптанной и широкой. А вокруг зимняя красота. Пушистые ели, прикрытые снежком. Кусты, больше напоминавшие сугробы. И рябины, радующие взгляд красно-оранжевыми ягодами. Когда, наконец, показался добротный деревянный дом с покрытым мхом и припрошенной снегом крышей, девушка даже вздохнула от облегчения. «Дедушка Егор, мы в гости пришли!» — крикнула Ализа и громко затопала ногами перед крыльцом, сбивая с ботинок налипший снег. Снежана поздоровалась и, подняв взгляд на дверь, отпрянула. В проеме показался импозантный мужчина в вязаном свитере. На носу красовались очки в тонкой золотистой оправе, а в темных коротко стриженных волосах просматривалась благородная седина. — Да какой же это дедушка? — опешила Вьюгина, даже рот приоткрыв от удивления. — Проходите, коль пожаловали! — добродушно улыбнулся Леший, пропуская их внутрь. «Так вот какая у нас работница новая!» «Здравствуйте!» — повторно поздоровалась девушка и даже слегка поклонилась. «Меня зовут Снежана Вьюгина». «А я Егор Игнатьевич, здешний леший!» — в ответ представился мужчина. «Но это ты уже и так знаешь! За каким делом ко мне пришли? Неужели на Ивана жаловаться?» «Зачем?» — неприятно удивилась Снежана, совсем не ожидавшая, что случившееся станет достоянием общественности. «Дедушка Егор был наставником нашего буки», — просветила Ализа, разматывая длинный шарф. «Нам бы огав Юлионтьевну повидать. Снежке пропуск нужен, чтобы домой вернуться». «Вот же голова дырявая!» — раздался женский голос. И к гостям вышла моложавая женщина лет сорока от роду. «Совсем про него позабыла! Ты уж прости меня! Закрутилась с делами!» «Агафья Леонтьевна!» — Снежана не поверила своим глазам. От сухонькой старушки не осталось и следа. Зато появилась красивая ухоженная незнакомка с русыми волосами, собранными в толстую косу уложенную на голове короной. «А что, не похоже?» Кикимора хитро улыбнулась и подмигнула. «Да...» протянула растерянно девушка, не зная, что и сказать. «При знакомстве решила, что бабушку божьего одуванчика ты не так опасаться будешь. Вот и поколдовала чуток над внешностью». «Пропуск, Кагав Леонтьевна!» строго напомнила гномка подумав, что для новой знакомой впечатлений на сегодня более чем достаточно. «Да-да, пропуск!» Кикимора засуетилась и похлопала по карманам платья. «О, вот и он!» Победно подняв руку, она показала обычный белый пластиковый прямоугольник. «Бери его в ту руку, на которой печать стоит!» Приподняв рукав и убедившись, что голубоватые узоры так и остались на правом запястье. Снежана взяла пропуск, с любопытством глядя, как на нем проявляется точно такой же рисунок. — А теперь к двери приложи и подумай о том месте, куда хочешь попасть, — подсказал леший. Прижав прямоугольник к деревянному полотну, Снежана не смело потянула ручку на себя и с облегчением увидела маленький коридор в своей квартире. Оглянувшись, она поблагодарила за помощь и шагнула за порог. «Чтобы к завтрак, девяти на рабочем месте была!» строго напомнила Агафья Леонтьевна, прежде чем дверь закрылась. Немного постояв в темноте, девушка все же решилась на эксперимент, а увидев за порогом освещенный тусклой лампочкой этаж, Счастливо улыбнулась. Захлопнув дверь, прижала пропуск. И вот перед ней уже вход в любимую кофейню. Хорошо, хоть людей было много, и никто внимания не обратил. А так пришлось бы объяснять, что это за чудо такое, квартира вместо улицы. Еще одна мысль. И перед Снежаной класс, в котором она проучилась одиннадцать лет. Затем кукольный театр куда их водили еще в начальной школе. Комната в детском доме и полуторная кровать, стоящая в самом углу. Кем-то занятая. Пока лежащая на покрывале девочка ничего не заметила, Вьюгина быстро исчезла. «Вот это да!» Пробормотала она и, положив пропуск на обувную тумбочку, побрела в спальню, на ходу раздеваясь. Со стоном упав на кровать, зарылась лицом в подушку и устало выдохнула. Двигаться совершенно не хотелось. Сумасшедший на событии день вытянул все силы. По комнате разносилось мерное тиканье часов, вгоняющее в дрему. Снежана даже сопротивляться не стала, плавно соскальзывая в объятия морфея. И вновь оказываясь в снежной пустыне. Только добром здесь не веяло, наоборот, чудилась опасность. Куда бы девушка ни посмотрела, те не принимали уродливую форму монстров, а еще этот холод, не похожий на обычный, он не холодил кожу, а вымораживал внутренности, заставляя паниковать еще больше. По, помоги и иди. Снежанна нечаянно взвизгнула в конце, объятая каким-то первобытным страхом. Зажав рот рукой, она задышала, пытаясь успокоиться и вновь попробовать позвать на помощь. Однако этого делать не пришлось. Почувствовав чье-то присутствие, Снежанна оглянулась, чтобы увидеть стоящего перед собой Ивана. Все те же темные волосы, припорошенные снегом. Все тот же ледяной взгляд, полный презрения и еле скрытой ненависти. Вот только чем Вьюгина заслужила все это? Впервые они встретились сегодня днем. Девушка даже поприветствовать его не успела, как чуть не оказалась впаяна в лед. «Что? Как? Почему?» Снежана пыталась, честно пыталась сформулировать вопрос. Но опасность, исходящая от мужчины, путала мысли. Она и сама не заметила, как начала отступать под пристальным взглядом. Напряжение все сгущалось в воздухе. Казалось, еще немного, и его можно будет резать ножом. И вот, когда девушка уже готова была самым позорным образом лишиться чувств от перенапряжения, Иван открыл рот, чтобы произнести. «Калинка, калинка, калинка моя! В саду ягода малинка!» Дернувшись, Снежана чуть не свалилась на пол и громко задышала, пытаясь отделаться от приснившегося кошмара под громкие звуки телефонной мелодии. Потерев лицо руками, она все же дотянулась до мобильного, чтобы ответить. «Да-да, Николай Петрович!» Робко сказала девушка, не ожидая, что директор детского дома захочет с ней разговаривать. «Как ты там, Вьюгина?» — со вздохом спросил мужчина. «Хорошо», — заверила Снежана и глупо улыбнулась. «Все же приятно, что о тебе кто-то искренне беспокоится». «А с работой как?» «Нашла? В этом?» Девушка судорожно принялась придумывать, чтобы такого ответить. Не расскажешь же про сказочный мир. Каким бы добрым Николай Петрович ни был, а сразу же санитаров вызовет. Игрушки волшебные всякие. Шьешь, что ли? Удивился директор. Помогаю, тихо ответила Снежана, безумно краснея из-за своей лжи. Мужчина немного помолчал, отчетливо сопя в трубку, что означало, Николай Петрович крепко задумался. «Оплату хоть достойную обещают?» «Мне хватит. Да и это, на первое время, наверное, пока что-то получше не найду». «Ага. Главное, что работаешь. Молодец, Вьюгина. Хоть и подставила меня, а все равно молодец». «Простите», — пробормотала Снежана, вновь почувствовав вину. «Да чего уж там теперь?» Только смотри на новой работе, трудись на совесть. Временные или нет, а раз поверили в тебя, не ленись». «Ну да, поверили», — подумала девушка, вспоминая всех, с кем успела познакомиться за этот насыщенный день. Она еще некоторое время проговорилась с директором и только потом распрощалась. А заурчавший желудок напомнил, что не помешает перекусить. В этот момент Снежана искренне порадовалась гостинцам поваров. «Никуда бежать не надо. Готовить тоже. Красота!» Да и разносящиеся ароматы притягивали. «Только ради этих вкусностей завтра вернусь», — с набитым ртом пообещала Вьюгина. После ужина жизнь вновь заиграла яркими красками. Поэтому, наскоро переделав домашние дела, девушка со спокойной совестью завалилась спать, не забыв поставить будильник. Квартира погрузилась в тишину. В изголовье кровати приглушенно светил ночник, придавая телу снежанной и постельному белью золотистый оттенок. Девушка мирно спала, ни о чем не подозревая. А в это время на подоконнике примостилась маленькая ледяная птичка. Склонив голову на бок, она с интересом осмотрела комнату и надолго задержалась на спящем человеке. Упавший с крыши снег вспугнул маленькую разведчицу, заставив вспорхнуть с насиженного места. Покружив у окна, она, наконец, улетела. Стремительно несясь над городами, полями и лесами, птичка спешила вернуться домой, чтобы доложить обо всем, что увидела за те часы, пока наблюдала за новой работницей Зимнего дворца. Наконец, оказавшись, наверное, в самом холодном месте на земле, разведчица снизила скорость и нырнула в узкую и глубокую щель, образовавшуюся в скале. Умело лавируя по проходу, она оказалась в закрытой долине, в которой стоял небольшой дом. И стены, и крыша, и пол были сделаны из чистейшего льда. Он непременно красиво сверкал бы на солнце, если бы хоть один солнечный луч сумел проникнуть через плотные тучи, всегда укрывающие долину. Из-за них здесь царил неприглядный серый день, «И темная безлунная ночь!» Юркнув в приоткрытое окошко, птичка пролетела несколько комнат, пока не оказалась в просторном зале с огромным камином. Правда, зачем он тут нужен, совершенно непонятно. Ведь никогда не разжигается. «Лети сюда!» — приказал тот, кто сидел в темноте. «Покажи мне ее!» Разведчица шустро переместилась на протянутую ладонь и рассыпалась на мелкое крошево, быстро впитавшееся в прохладную кожу. «А она и правда мила!» — вновь раздался голос, а глаза, напоминавшие по цвету лед, заинтересованно сверкнули.